Глава 23. Похоже, хозяин необычного питомца, Богомола, первый пришел в себя. Он недоуменно потирал затылок, осматривая композицию из фигурно разложенных тел вокруг и непроизвольно морщился. Очки съехали на нос, а волосы на голове, кажется, потеряли чувство земного притяжения, отчего он стал практически копией Казуо, разве что более мелкой. Порами, небось, надышался, вот чего! правдоподобно тяжело вздохнул кинжал и, слегка прихрамывая, когда он успел пораниться, подошел и попытался поставить на ноги своего приятеля. Вон, видишь, вся золотая компания в наркотическом угаре валяется. Погоди, я, кажется, чего-то не понимаю, пробормотал парень, которого Риса все время называла сверчком. Я пришел покормить, а тут они и. Что это было? Хана! «Да вон твоя хана сидит!» — козу откнул пальцами в стеклянную стенку террариума, куда сам же и пересадил розовое существо. «Помешался ты уже на своих сикарашках!» На скептический взгляд из-под очков парень сразу замахал руками. «Ладно, ладно, это я понимаю, сам такой. Но с какой стати ты пустил к себе эту компанию?» «Я пустил?» — поразился сверчок, завороженно разглядывая красивые насекомые, Действительно похожее на распустившийся цветок. Он, кажется, все поверить не мог, что это сокровище не погибло под подошвой школьного недруга. «Ну не я же!» Козо пожал плечами с таким видом, что даже у меня руки зачесались отвесить ему подзатыльник. «Как вообще можно так нагло врать невинному человеку? Пусть он и абориген». «Нет, тайну призмы хранить нужно в любом случае. Тут любые методы хороши». Но Казуо ведь даже не знает о том, что он оружие. Положения Кодекса не учитывали такой возможности. Потому я даже не знаю, негодовать ли мне на его обман или радоваться изворотливости и хорошо подвешенному языку. Наверное, второе. Но тут друг Рисы перестал валять дурака и сочувственно похлопал пострадавшего по плечу. «Да ладно, Йоширо, все и так понятно. Опять вломились в наглую, да еще и наркоту какую-то приволокли». «Хотя почему какую-то?» «Они у меня единственный кустик индийской конопли исперли, Тот самый канабис Сатива, который я целый год у куратора выпрашивал». «Гады невежественные!» — очень натурально возмущался кинжал. «Видимо, или тебя ушибли, или накурили тут своей погонью. Вот ты в обморок и грохнулся. Тебе, наверное, в медпункт теперь надо. Или, если нормально себя чувствуешь, может, лучше у меня пересидеть?» «А то в медпункте еще и тебя к употреблению приплетут. Хоть-то золотой навоз, как всегда, отмажутся». «Ёшера?» — подала голос моя ма... Э э «Мастер Риса», отчего бывший одержимый подпрыгнул на месте, явно вначале нас не заметив. «Тебя, оказывается, так зовут?» Она на самом деле удивилась, но тут же попыталась сгладить свою бестактность. «Клёвое имя, я не знала». Ты не волнуйся, я имя своего жениха тоже вон узнала только после суток знакомства. Это семейное, кажется. Риса состроила невинное выражение лица. Я просто сначала думала, что тебя действительно как-то созвучно со сверчком зовут. Нет, прозвище прилипло ко мне, когда в младшей школе я сбежал после урока, решил посмотреть, как выглядит сверчок. Внезапно улыбнулся ушибленный энтомолог. Я тебя знаю, на райо Риса. Но мы не представлены. Ташигава Йоширо. К вашим услугам. «Э, очень приятно. Слушай, договорить Риса не успела, потому что на полу застонали, завозились, и почти вся компания недобитых хулиганов начала приходить в себя — садиться, хвататься за голову и друг за друга. Что? Очнулись наркоманы-йокаевы? Очень ехидно и громко спросил Казуо. Оттесняя сверчка подальше и глядя на несчастных сверху вниз, он явно очень хотел пару раз хотя бы легонько пнуть по ребрам двух ближайших к нему парней, но сдержался. Что случилось? Не очень внятно пробормотал один из агрессоров, пытаясь удержать явно раскалывающуюся голову на плечах обеими руками. Что мы здесь? а, -а, -а! Это он заметил, выглянувшего из-за плеча козоо сверчка. Надо же так случиться, что именно в этот момент солнечный луч из окна отразился в больших очках юного энтомолога, на секунду возвращая иллюзию багрового отблеска. «Совсем уже рехнулись», — насмешливо поинтересовался Козуо, демонстративно наставляя на компанию свой коммуникатор, с которого велась съёмка. Кстати, Ириса не растерялась, тоже снимала, не скрываясь, и с такой злорадной улыбочкой, что я даже посочувствовал всей этой шайке богатых наследников аборигенов. Самую малость посочувствовал. Буквально на секунду. «Он... он нас чуть не убил!» Продолжал блажить неуклюже отползающий по полу парень. «Кто?» — с ласковой насмешливостью переспросила Риса. «Гигантский богомол? Таракан-терминатор? Ребята, а вы не офигели в школе открыто наркоту жрать? Если поймают, вас даже родители не спасут. А для девочек удар по репутации будет такой...» что замуж придется в Австралию выходить. За Гайдзинов с помойки другие не возьмут. «К -к -к — Какая наркота! В ужасе проблеяла уже знакомая мне по торговому центру Юки. — Какой терминатор! Этот псих, сверчок, бросался на нас ножом и... — Дорогуша, тебе от глюков лечиться надо, — посочувствовала ей Риса. — Кстати, она же. Это вон тот, что ли, который в руке у Джиросама? Последний хонарифик она явно выдала со скептической интонацией. «Ну вы, ребята, и психи, даже уважаю. Мало того, что накурились на большой перемене, сперев из теплицы коноплю, так еще и чуть не поубивали друг друга. Стеллаж вон уронили, хорошо там только земля и корма». Компания золотых деток взирала на нас и на царящий вокруг разгром с искренним ужасом. Шатаясь, они стали подниматься на ноги, отряхиваться и явно все больше приходили в себя. Вот уже парни опомнились настолько, что один из них сжал кулаки и угрожающе уставился на Казуо, но тут же словно на стену налетел. Друг Рисы включил на своем коммуникаторе просмотр записанного видео и развернул его экраном к мажорам. «Интересно, если выложить в школьный чатик, много людей скачает», как бы задумчиво поинтересовался он, любуясь ужасом на физиономиях агрессоров. А, да! И запись уже на облаке, так что отбирать мобилу у меня бесполезно. Мамочки! Прошептала одна из подруг Юки. Риса говорила, как ее зовут, но я не запомнил. А девица от ужаса закрыла лицо руками и тут же взвизгнула, словно обожглась. Ощупала щеки и завизжала уже иначе, долго и протяжно, с переходом в подвывание. Придурки, еще и в ядовитый плющ влезли. «Я же вам в прошлый раз объяснял, что это опасно», — почти ласково проговорил Казуо. «Ладно». Резко и неожиданно жестко закончил он. «Я думаю, вы все поняли. Еще раз увижу вас возле теплиц или замечу, что докапываетесь к тем, кто слабее, а позорю на весь мир и в дирекцию сдам как наркоманов. Доказательств и свидетелей достаточно. Последний семестр остался, так что уж потерпите беспривычных развлечений эти три месяца». А теперь пшли вон, золотые детки.